Глава 35. Особенности космического права. «Слушай, я понятий не имею», — начал был Юджин. «Не имеешь? Тогда думай, где и что ты подписывал и не оплатил. Что у тебя за это корабль хотят отобрать? Штрафы неоплаченные были? Где табаков напорол?» «Да нет, ничего такого». «Тогда какой суд? Кому ты должен?» Борода лихорадочно размышлял и тут выдохнул. «Кассель!» «Что Кассель?» «Этот ублюдок подал в суд!» «Так, с этого места помедленнее и поподробнее». Юджин рассказал о своём неудавшемся предприятии с продажей мыселок и последующем попадании в долговую кабалу. Когда он закончил свой рассказ, Текс лишь рассмеялся. «Что тут смешного?» Возмутился Борода. «Слушай, ты просто...» «Эпический идиот!» «Да но ну, Мне хотя бы хватило мозгов не пойти в наёмники!» Хроняка тут же хрюкнул, Рика улыбнулся, но Атекс прервал свой смех. «Ладно, но я не перестаю удивляться тому, как вы, ребята, легко находите неприятности». «Не мы, а они нас обычно находят». «Ну нет, вы буквально сами лезете льву в пасть» при этом ещё и обвешались кусками мяса. «Ты к чему это?» «Просто объясни мне, как можно было заключить договор на контрабанду? Хотя нет, ты лучше объясни, как можно было заключить договор на перевозку контрабанды так, что в результате этот кассель смог на тебя в суд подать, и теперь это жмёт твой корабль и имущество. Вот как?» «Договор, собственно, не на контрабанду был заключён». С мрачным выражением лицо проворчал Юджин. Договор был составлен на совершенно другой груз. «И ты надеялся, что если довезёшь контрабанду, то он тебе закроет договор?» «Слушай, тогда всё выглядело несколько иначе. Груз, контрабанда в смысле, принадлежала каселю Договор уже на другой груз мы составили, так как Кассель боялся, что я доставлю товар, продам его и смою со всеми деньгами». «Ага». Уже как-то складываться всё начало. «В результате ты профукал груз, то есть контрабанду, ну этих, как их там, мыселок», — подсказал Рика. «Точно, спасибо. Вот значит, ты профукал этих зверьков и...» «Что дальше?» Кассель начал требовать денег. «Так, и...» «Мы договорились о сумме, но потом этот урод начал требовать больше, я его послал куда подальше». «Ну, понятно». Тебя доили, пока доился, ну а когда заортачился, накинули лассо в виде договора, суда и конфискации имущества. Считаешь, Кассель всё изначально так планировал? Я не считаю, я точно знаю. Видишь ли, в воле случая я принимал участие в расследовании того инцидента. Ты наёмник? В расследовании? Что за чушь? Неважно. Короче, таких как ты было несколько человек. Ещё четверо, если говорить точно. Поймали двоих. Одного на орбите с дохлыми животными в трюме, второго уже на планете. У него животины подохли при посадке. Ещё двоих мы не нашли. Так, погоди, погоди. Они тоже, что ли, не знали, что зверьки прыжки не переносят? Или… В том и дело. Эти двое об этом нюансе знали. И зверьки всё равно подохли? Да. Короче, потом выяснили, что все эти зверьки, так сказать, для внутреннего пользования. То ли разводить их собирались, то ли выводить новую породу, в подробности я не вникал. Родную планету они покинуть не могли в любом случае. Им добавляли что-то в корм, и без этой добавки животные достаточно быстро погибали. Эксперимент закончился, снова-таки я без понятия, удачна или нет. Однако всех оставшихся животных этого выводка должны были отпустить на волю. «А нужная добавка?» — вмешался Рика. «Как понял, добавку делали из какого-то уникального местного растения». «Ага, то есть на воле они бы смогли отыскать себе?» «Да, именно. Вот только отпустить на волю их не успели. Но грузовики, перевозящие животных, напали, а далее зверьки всплыли, сами знаете где». «Получается, кассель, сука такая!» Знал, что животные подохнут, если вывести их с родной планеты? Именно. И использовал их как приманку на таких, как ты. Вот ведь урод. Ну-ну. В целом, не знаю всех подробностей, и тоже бы, наверное, согласился. Тем более, я ведь говорю, кроме тебя ещё четверо таких было, и двое всё ещё на свободе. Ну, и ты, третий. И наверняка Кассель их да и так же, как и меня. Или с Ниби тоже заключили договор, отобрал всё, что у них было?» Заметил Хороняка. «Скорее всего, так и случилось. Вообще, вся эта авантюра строилась как раз на том, чтобы посадить на крючок перевозчиков и старателей, у которых водилась деньга». «Да я был гол, как сокол!» «Но ты ведь говорил, что под это дело купил грузовик?» — спросил Рика. «Выходит, деньги тогда у тебя были? А ещё у тебя кораблик неплохой». Текс похлопал приборную панель. «За твой ракот можно выручить круглую сумму». «Ну, касель, ну, урод! Как же хочется его за горло подержать!» «Успокойся. Это может ещё случиться, но тебе не о том думать надо». «Что? Ты о чём?» «Ты не забыл, что мы под конвоем летим к штрафплощадке, а у тебя корабль хотят отобрать Юджин?» — пояснил Рика. «Твою же мать!» «Твою мать!» — выдохнул борода, осознав всю ситуацию. «Ну, есть идея как выпутаться? Сколько ты должен по договору с Касселем?» 1400 Ну а если с процентами?» «Забудь о процентах. А хотя, до какого срока договор, как долго просрочен и какие штрафы в нём были прописаны?» «Да ты думаешь, я помню?» «Ладно, отталкиваемся от самого плохого варианта. Максимум, сколько с тебя может струсить Кассель...» «Это 400 тысяч и сверху 50 процентов». «Что? 600 косых?» — выдохнул Рика. «Да? Но я ведь сказал, это самый худший сценарий». «Скорее всего, это реальный сценарий. Уверен, что Кассель подкупил судей, и они дали исполнительной службе распоряжение на максимальную сумму. 600 тысяч. Чёрт!» На бороду было страшно смотреть. За несколько минут он словно постарел, осунулся. В глазах его потух огонёк. Да и сам он весь паник «Ещё до 10% может взять исполнительная служба», — усугубил ситуацию Текс. «Ещё 60 тысяч? Твою мать!» — сокрушался Рика. «Что я вам могу сказать? У вас будет три дня на оплату долга. Нужная сумма имеется?» «Нет». У меня всего ничего, даже полтинника нет. У меня есть тысяч шестьдесят, но это все мои деньги. Я на нуле вы ведь знаете. Так, а сколько за хлам, что сейчас в грузовозе можем выручить? Хлам!» — вскинулся борода. «Что такое?» — нахмурил брови Текс. «Груз ведь на меня оформлен!» «И что?» Не понял Текс, но тут его лицо изменилось, он понял, в чём проблема. «Твою же мать!» «Что, что? Объясните же!» «Груз на нём», — ответил Рика. «Как только грузовоз прилетит на станцию и станет под разгрузку, все товары опишут и заморозят. Мы ничего не сможем продать». «Ну, может, их хватит, чтобы покрыть долг?» «Охренительно! Там вообще-то и ваша доля, и моя!» чего мы долгие бороды должны оплачивать. Да и тем более. Исполнительная служба пустит весь хлам с молотка. Как работают аукционы такого плана, надо рассказывать. Всё скупят свои же за бесценок. Именно. И что делать? Думать! Зло бросил Текс. Максимум, чем я могу помочь, выиграть два-три дня. Как это? Твоё имущество, Йоджин, не опишут, но и со станцией не отпустят. «Как ты собрался это сделать?» Текс расстегнул один из клапанов своего скафа и вытащил нечто, напоминающее то ли медаль, то ли значок. «Ты законник?» «Он самый». «А что это значит? Я извиняюсь». Спросил Рика. Все поглядели на него, как на умственно отсталого. «Текс работает на правительство. Охотник за головами, но официальный, если говорить просто». — пояснил Хороняка. «И чем нам это поможет?» — продолжал допытываться Рика. «Я могу объявить, что реквизировал ваш корабль и экипаж для выполнения своей работы, но это позволит выиграть несколько дней. Затем долг придётся платить всё равно. Может, успеем продать товар с грузовоза?» «Не успеем. И не продадите. Если здесь я могу что-то сделать, то там весь лут будет арестован. Так что думайте». Может, у тебя есть займы? Да ты охренел, борода! В жизни тебе денег не одолжил бы. Ты ведь притягиваешь неприятности, как магнит. Причём я сейчас на миле, иначе чего бы, как ты думаешь, взялся за контракт по поиску должников, вроде тебя? Хреново. До станции лететь было ещё часа два, и большую часть этого времени провели в размышлениях. «У меня есть идея!» Вдруг объявил Рико. Все до этого сидевшие как сонные мухи тут же подняли на него глаза. «Излагай!» — приказал Текс. Эрика начал рассказывать, что задумал. Когда он закончил, вновь воцарилась тишина. «Ну, Текс, что скажешь?» «Скажу, что ты охрененно хитрый сукин сын. на мне это, черт побери, нравится. Ладно, я впишусь в это дело». «Кей, отлично!» За 80% от добычи с пиратской базы. Да ты... ты... И я доложу вам денег, чтобы не сдохли с голода.